Глава 20. Шон вышел из ванной. Борода его была чуть встрепана. Вокруг талии повязано купальное полотенце. У знаменитого герцога Йоркского было десять тысяч человек. Он повел их наверх холма, а потом повел вниз. Напивая, Шон набрал в ладонь лавровой мази из квадратного флакона и стал втирать в волосы. Дав сидя на позолоченном стуле, наблюдал за ним. Шон тщательно расчесал волосы и улыбнулся своему отражению. — Ты великолепное создание! — сказал Шон своему отражению. — Толстеешь! — хмыкнул Даф. Шон обиделся. — Это сплошные мышцы. У тебя зад, как у гипопотама. Шон развернул полотенце и повернулся спиной к зеркалу. Он разглядывал себя через плечо. — Мне нужен тяжелый молот, чтобы загнать длинный гвоздь, — сказал он. О, нет, простонал Даф. Твой мозг в это время дня, словно свинина на завтрак. Тяжеловато для желудка. Он достал из шкафа шелковую рубашку, взял ее на манер Тариадора, сделал два выпада и набросил себе на спину. Оле! сухо зааплодировал Даф. Шон надел брюки и сел, чтобы обуться. У тебя сегодня хорошее настроение, сказал он Дафу. Я только что вырвался из урагана чувств. В чем дело? «Канди хочет венчаться». «Неужели это так плохо?» «Да, нехорошо». «Почему?» «У тебя такая короткая память?» «Ах ты, про свою первую жену». «Совершенно верно, про первую жену». «Ты рассказал о ней, Канди?» <со> «Милостивый боже, конечно, нет». Дав пришел в ужас. «Да, я понимаю твои затруднения. А муж Канди? Разве это не уравнивает ваш счет?» «Нет». Он-то на небесах. Что ж, это и удобно. Кто-нибудь еще знает, что ты был женат? Дав отрицательно покачал головой. А Франсуа? Я никогда ему не говорил. «Так в чем же дело? Отправляйся с ней в церковь и венчайся. Дав смотрел неуверенно. Я не возражаю против второго брака в ратуше. Там я обману только нескольких пожилых голландцев. Но идти в церковь? Дав покачал головой. — Да ведь знать буду только я, — сказал Шон. — Ты и самый главный. — Даф, — Шон улыбался. — Даф, мальчик мой, тебя терзают угрызение совести. Хм, Это поразительно. Даф поерзал на стуле. — Дай подумать. Шон театрально схватился за голову. — Да. — Да, вижу. Решение зреет. — Ну, говори, не томи. Даф выпрямился на стуле. Иди к Канди и скажи, что все устроено. Ты не только обвенчаешься с ней, но и построишь для этого собственную церковь. Замечательно, саркастически сказал Даф. Это разрешит все мои трудности? Позволь мне закончить. Шон начал заполнять свой серебряный портсигар. Ты скажешь ей, что хочешь также гражданскую церемонию, как делают все известные люди. Скажи: это ей понравится. «Я все еще не понимаю. Когда ты построишь свою церковь в Ксанаду, мы найдем приличного на вид парня, оденем на него белый воротничок и научим правильным словам. Это сделает Канди счастливой. Сразу после службы священник уедет в Кейптаун, а ты отведешь Канди в ратушу, и это сделает счастливым тебя». Даф недоумевал. Потом постепенно заулыбался. «Гений! Настоящий гений!» Шон застегивал жилет. «Не стоит благодарности. А теперь прошу извинить, меня ждет работа. Кто-то ведь должен зарабатывать, чтобы воплощать твои странные фантазии». Шон надел пальто, взял трость и взмахнул ею. Золотая рукоятка придавала ей вес дробовика. Шелк на коже, запах лавров в волосах. От всего этого Шон чувствовал себя увереннее. Он спустился по лестнице. Мбежана уже привел коляску во двор гостиницы. Коляска слегка накренилась под тяжестью Шона, и кожаные сиденья приняли его в свои мягкие объятия. Он закурил свою первую за день сигару, и Мбежана улыбнулся ему. «Я вижу тебя, Нкози!» «Я вижу тебя, Мбежана!» «Что это за шишка у тебя на голове?» «Нкози, я был немного пьян» иначе эта обезьяна из Басута не сумела бы дотронуться до меня своей боевой дубинкой. Бежана вывел коляску со двора на улицу. «Из-за чего вы дрались?» — Бежана пожал плечами. «Разве мужчине нужен повод, чтобы подраться?» «Как обычно. Но мне помнится, дело было в женщине», — сказал Бежана. «Ну, это обычное дело. И кто же победил?» «У этого парня пошла кровь, и друзья увели его. А когда я уходил...» Женщина улыбалась во сне. Шон рассмеялся и посмотрел на широкую холмистую равнину спины Мбежаны. Определенно нехорошо. Шон надеялся, что его секретарь не забыл поговорить с портным. Они остановились у входа в контору. Один из клерков торопливо сбежал с веранды и открыл дверцу коляски. «Доброе утро, мистер Кортни!» Шон поднялся по ступенькам. Клерк сопровождал его, как охотничья собака. «Доброе утро, мистер Кортни!» вежливый хор из многочисленных столиков в главном зале конторы. Шон помахал им тростью и прошел в свой кабинет. Собственный портрет улыбнулся ему со стены над камином, и Шон подмигнул ему. — Что у нас сегодня утром, Джонсон? — Регистрация, сэр, и оплата чеков, сэр, и отчет инженеров о развитии производства, сэр, и... Джонсон — седоволосый маленький человек в шерстяном пальто, которое всегда кажется грязным. Каждый сэр он сопровождал легким поклоном. Работал он великолепно, поэтому Шон его и нанял, но это вовсе не значило, что Джонсон ему нравился. — У вас живот болит, Джонсон? — Нет, сэр. — Тогда, ради бога, стойте прямо. Джонсон выпрямился. — А теперь давайте по порядку. Шон опустился в кресло. Это время дня отводится самой скучной работе он ненавидел работу с бумагами и занимался ею с мрачной сосредоточенностью, изредка проверяя длинные ряды чисел, стараясь соотнести имена и лица с сомнительными требованиями, которые показались ему чрезмерными, пока наконец не расписался в местах, отмеченных Джонсоном крестиками, и не бросил перо на стол. Что еще? Встреча с мистером Максвеллом из банка в 1230, сэр Еще. В час агент братьев Брук, а сразу за ним мистер макдугалл сэр. Затем вас ожидают на шахте Глубокая Канди. Спасибо, Джонсон. Если произойдет что-нибудь чрезвычайное, я, как всегда, утром буду на бирже. Хорошо, мистер Кортни. И вот последнее. Джонсон показал на коричневый бумажный пакет на диване у противоположной стены. — От вашего портного. — Ага! — он улыбнулся. — Пришлите сюда моего слугу. Он подошел и развернул пакет. Через несколько минут в дверях показался Мбежане. -кози — Кози, Бежана, это твоя новая ливрея. Он показал на одежду, разложенную на диване. бежана посмотрел на темно-бордовую с золотом ливрею, и его лицо застыло. — Давай, надевай. Хочу посмотреть, как ты выглядишь. бежана подошел к дивану и взял куртку. — Это мне? — Да, надевай. Шон рассмеялся. Бежана поколебался, потом распустил на бедренную повязку, и она упала на пол. Шон нетерпеливо смотрел, как он надевает и застегивает панталоны и куртку, потом обошел зулуса по кругу. Что нравится? Бежана поерзал плечами, прикосновение одежды к коже было ему непривычно и ничего не ответил. Ну что, Бежана, нравится тебе? Когда я был ребенком. Я ездил с отцом продавать скот в Порт-Наталь. Там был человек, который ходил по городу с обезьяной на цепи. Обезьяна плясала, а люди смеялись и бросали деньги. На ней был такой же костюм. М-кози, мне кажется, обезьяна была не очень счастлива. Шон перестал улыбаться. Ты предпочитаешь ходить на Гишом? Я одеваюсь, как воины зулу Ленда. Лицо обезьяны по-прежнему оставалось бесстрастным. Шон открыл рот, собираясь поспорить, но сразу сорвался. — Ты наденешь эту ливрею! — закричал он. — Ты будешь носить то, что я велю, и будешь делать это с улыбкой, слышишь? — Кози, я слышу тебя. Бежана подобрал свою леопардовую набедренную повязку и вышел из кабинета. Когда Шон вышел, Бежана сидел на своем месте в новой ливрее. По дороге к бирже спина его была протестующе неподвижна. Оба молчали. Шон сердито посмотрел на привратника биржи. Выпил за утро четыре порции бренди, вернулся к себе в полдень, мрачно глядя на по-прежнему протестующую спину Бежана, накричал на Джонсона, отругал управляющего банком, выгнал представителей братьев Брук и, обуреваемый мрачным гневом, отправился на глубокую канди. Молчанием Бежана оставалось непроницаемым, и Шон не мог возобновить спор без ущерба для своей гордости. Он ворвался в новое административное здание Глубокой Канди и привел в смятение весь штат. — Где мистер Дютуа? — взревел он. — Он внизу, в третьем стволе, мистер Кортни. — Какого дьявола он там делает? Он должен был ждать меня. — Он ждал вас только через час, сэр. — Ладно, раздобудьте мне комбинезон и каску. Не стойте тут. Он надел на голову металлическую каску и в тяжелых резиновых сапогах направился к третьему стволу. Клеть плавно опустила его на 500 футов под землю, и он вышел на десятом уровне. — Где мистер Дютуа? — спросил он у начальника смены, стоявшего у подъемника. — В забое, сэр. Поверхность забоя была неровной и грязной. Резиновые сапоги скользили, когда Шон шел по туннелю. Его карбидная лампа неровным светом освещала стены. Шон почувствовал, что начинает потеть. Двое туземцев толкали к выходу тележку, и ему пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить их. Ожидая, он сунул руку в карман в поисках портсигара. Но портсигар выпал из рук, и Шон наклонился, чтобы отыскать его в грязи. Его ухо оказалось в дюйме от стены, и выражение раздражения на лице Шона сменилось изумлением. Скала пищала. Он прижался к ней ухом. Звук был такой, словно кто-то скрежещет зубами. Шон некоторое время прислушивался, пытаясь опознать звук. Это не звук работающих кирок или лопат. И не вода. Он прошел еще тридцать ярдов по туннелю и снова прислушался. Не так громко, как раньше, но теперь скрежет сопровождали металлические звуки, словно сломалось лезвие ножа. Странно. Очень странно. Он никогда раньше такого не слышал. Что он пошел дальше по туннелю? Его дурное настроение рассеялось. Он был занят новой проблемой. Не дойдя до конца забоя, он встретил Франсуа. Здравствуйте, мистер Кортни! Шон давно перестал пытаться отучить Франсуа звать его так. Год, какая жалость, что я вас не встретил. Я думал, вы приедете в три. Все в порядке, Франсуа. Как вы? Ревматизм замучил мистер Кортни, но в остальном все в порядке. Как мистер Чарливуд? Все хорошо. Шон больше не мог сдерживать любопытство. Скажите мне кое-что, Франц. Я только что приложил ухо к стене и услышал странный звук. — Не могу понять, что это. — Что за звук? — Какой-то скрежет. Вроде... М -м, вроде... Шон поискал слова для описания. М -м, вроде два куска стекла трут друг от друга. Глаза Франсуа широко распахнулись и полезли из орбит. Лицо посерело. Он схватил Шона за руку и потянул назад по туннелю. Дыхание замерло у Франсуа в горле, и он пытался говорить, отчаянно дергая Шона за руку. «Обрушение!» — прохрипел он. «Обрушение!» — и побежал. Но Шон схватил его. Франсуа отчаянно вырывался. «Франсуа, сколько человек в забое!» «Обрушение!» — теперь в голосе Франсуа звучала истерика. «Обрушение!» — он вырвался и побежал по туннелю к выходу, разбрызгивая грязь сапогами. Его ужас оказался заразительным, и Шон пробежал вслед за Франсуа с десяток шагов, прежде чем заставил себя остановиться. Несколько драгоценных секунд он боролся со страхом, который холодной рептилией свернулся у него в желудке. Вернуться, предупредить остальных и, возможно, умереть с ними или последовать за Франсуа и остаться в живых. Но потом страх обрел партнера, такого же скользкого и холодного. Его звали Стыд, и этот Стыд погнал Шона вперед, в забой. Там было пять черных и один белый, все голые по пояс, блестящие от пота. Шон выкрикнул страшное слово, и они повели себя, как купальщики, в чьем бассейне обнаружилась акула. Сначала мгновение парализующего ужаса, потом паника. Они побежали назад по туннелю. Шон бежал с ними. Его тяжелые сапоги вязли в грязи, ноги ослабли от сытой жизни и поездок в каретах. Один за другим шахтеры обгоняли его. «Подождите меня!» — хотел он закричать. «Подождите!» Он поскользнулся на грязном полу и упал, оцарапав плечо о стену. Проехался по грязи вперед. Грязь залепила ему бороду, кровь гудела в ушах. Он остался в туннеле один. С треском, похожим на ружейный выстрел, лопнула стойка, поддерживавшая крышу, и туннель перед ним заполнила пыль. Шон пошатнулся. А земля вокруг него говорила, стонала, протестовала легкими, глухими вскриками. Снова затрещали и рухнули стойки, и медленно, точно театральный занавес, скальная стена перед ним начала опускаться. Теперь туннель был забит пылью. Пыль закрывала обзор, от нее першило в горле. Шон понимал, что не выберется, но продолжал бежать, а вокруг падали куски камня. Осколок ударил его по каске, Шон едва не упал. Ослепленный пылью, задыхающийся, он с разбега налетел на брошенную тележку, перегородившую туннель, и оказался под металлическим корпусом. При ударе он оцарапал ногу. «Мне конец», — подумал он, но инстинктивно попытался протиснуться дальше и продолжать бегство. В этот миг туннель вокруг него с грохотом рухнул окончательно. Шон упал на колени и прополз между колесами тележки, Он втиснулся под этот стальной корпус в то мгновение, когда крыша обрушилась и над ним. Грохот падения, казалось, длился вечно, но, наконец, и он стих. Теперь слышался только скрип и скрежет породы, укладывавшиеся на место, и по сравнению с предыдущим грохотом это была почти тишина. Фонарь он потерял, и тьма навалилась на него почти так же тяжело, как земля на его хрупкое убежище. Воздух был насыщен пылью, и Шон закашлялся. Он кашлял до тех пор, пока не заболело в груди, и он не ощутил соленый вкус крови во рту. Почти не было места, чтобы пошевельнуться. Стальное дно тележки находилось в шести дюймах над ним, но он вертелся, пока не сумел раскрыть воротник комбинезона и оторвать кусок от рубашки. Этот кусок он как хирургическую маску прижал к рту и носу. Ткань не пропускала пыль. И Шон смог дышать. Пыль осела, кашель утих, потом прошел. Слегка удивившись тому, что еще жив, Шон осторожно начал изучать свое положение. Сначала попытался вытянуть ноги, но ступни уткнулись в камень. Тогда он вытянул руки. И так шесть дюймов над головой, около двенадцати дюймов по обе стороны, теплая грязь под ним и камень и железо повсюду вокруг. Шон снял каску и использовал ее как подушку. Он в стальном гробу на глубине пятьсот футов. Он испытал первый приступ паники. «Держи ум занятым, думай о чем-нибудь, о чем угодно, кроме камня вокруг. Подсчитывай свое состояние», — велел он себе. Он принялся обшаривать карманы, с трудом двигаясь в тесном пространстве. Один серебряный портсигар с двумя гаванскими сигарами. Он положил портсигар рядом с собой. Один коробок спичек. Мокрый. Его он положил на портсигар. Одни карманные часы. Один носовой платок. Ирландский лион с монограммой. Одна черепаховая расческа. А человеки судят по его внешности. Шон принялся расчесывать бороду, но сразу обнаружил, что это занимает руки — но оставляет бездеятельным мозг. Он положил расческу рядом со спичками. Двадцать пять фунтов золотыми саверенами. Он тщательно пересчитал. Да, двадцать пять. Можно заказать бутылку хорошего шампанского. Пыль забила горло, но он упрямо продолжал. И малайскую девушку из оперы. Да нет, что там. Десять малайских девушек. Заставлю их танцевать для меня. Это поможет провести время. Чтобы подогреть их энтузиазм, обещаю, каждый по-суверену. Он продолжал поиски, но больше ничего не было. Сапоги, носки, хорошо сшитые брюки, рубашка, боюсь, рваная, комбинезон, металлическая каска. И все. Тщательно разложив свои пожитки и исследовав камеру, он принялся думать. Прежде всего подумал о жажде. Грязь, в которой он лежит, слишком густая, чтобы ее дать в воду. Он безуспешно пытался процедить ее сквозь рубашку, потом подумал о воздухе. Воздух казался достаточно свежим, и Шон решил, что он просачивается сквозь неплотную породу в достаточном количестве, чтобы сохранить ему жизнь. Сохранить жизнь до тех пор, пока его не убьет жажда. Пока он не умрет, свернувшись как зародыш в теплом, темном череве земли. Шон рассмеялся. Червь в темной, теплой утробе. Он продолжал смеяться, слышав в своем смехе истерические нотки. Чтобы остановиться, он сунул в рот кулак и прикусил костяшки. Было очень тихо, даже земля перестала двигаться. «Сколько это будет продолжаться?» «Скажите мне, доктор, сколько времени у меня осталось?» «Вижу, вы потеете. Так быстрее теряется жидкость». «Я бы сказал, четыре дня», — ответил он сам себе. «А как насчет голода, доктор?» — О, нет, об этом не тревожьтесь. Конечно, вы проголодаетесь, но убьет вас жажда. — тифаид. Или Тиф. Никак не могу запомнить. — Как насчет этого, доктор? — Ну, если бы здесь были мертвецы, то, возможно, ну, вы один. — Думаете, я сойду с ума, доктор? — Не сразу, конечно, но через несколько дней. — Да, сойдете. Я раньше никогда не сходил с ума, так что не знаю, но, наверное, это... «А может, как вы считаете?» «Вы хотите сказать, будет ли вам легче?» «Не знаю». «Вы что-то скрываете от меня, но я вас понимаю». «Вы спрашиваете, какие сны будут сниться умалишенному?» «Вас интересует, может ли безумие стать реальнее реальности?» «Умереть безумцем хуже, чем умереть от жажды». «Но я могу одурачить безумие. Тележка может согнуться, не выдержав напряжения». В конце концов, над ней тысячи тонн камня. Это совершенно ясно, понимаете, доктор? Как медик вы должны оценить это. Мать-земля спасла ребенка. Но, увы, он был мертворожденным. Слишком трудно она его рожала. Это ж он произнес вслух и почувствовал себя глупо. Он подобрал обломок камней и постучал по тележке. Звук надежный. Очень приятный звук. Что он постучал сильнее. Раз, два, три... «Раз, два, три...» Потом опустил камень и услышал как эхо, как свет далекой луны отзывы на свои удары. При этих звуках тело его напряглось, и он задрожал от возбуждения. Схватил камень, ударил три раза и услышал три ответных удара. «Услышали...» «Милосердный Христос, они меня услышали!» Шон засмеялся, задыхаясь. «Дорогая мать-земля, не рожай, пожалуйста, не рожай! Будь терпелива! Подожди несколько дней, и твоего ребенка извлекут из чрева с помощью кесарево сечения!» Бижана подождал, пока Шон исчезнет в третьем стволе, и снял ливрею. Осторожно сложил и положил на сиденье рядом с собой. Он сидел и наслаждался ощущением солнечного тепла на обнаженной коже, потом спустился и пошел к лошадям. По одной сводил их к поилке, вернулся и снова запряг. Взял свои копья и прошел на заросшей короткой травой участок рядом с административным зданием. Здесь он сел и принялся точить лезвие, негромко напевая. Наконец провел пальцем опытного воина по каждому лезвию, хмыкнул — срезал несколько волосков на предплечье, довольно улыбнулся и положил копье в траву рядом с собой. Потом лег на спину и на теплом солнце уснул. Разбудили его крики. Он сел и машинально определил высоту солнца. Он проспал час или чуть больше. Кричал «Даф!», а Франсуа, грязный и испуганный, отвечал ему. Они стояли перед административным зданием. Лошадь Дафа взмокла от пота. Мбежанов встал и подошел. Он внимательно слушал, стараясь разобрать, о чем они кричат. Они говорили слишком быстро, но случилось что-то плохое. Это он понял. «Обрушилось почти до самого подъемника, на десятом уровне», — сказал Франсуа. «Ты оставил его там», — обвинял Дав. «Я думал, он бежит за мной, но он повернул назад». «Зачем? Почему он повернул назад?» «Предупредить остальных». «Вы начали расчищать завал?» «Нет, я ждал вас». «Тупица! Болван! Он может быть жив! Дорога каждая минута!» «Но у него нет ни единого шанса, мистер Чарливуд! Он наверняка уже мертв! Заткнись, черт побери!» Даф отвернулся от Франсуая и побежал к стволу. У входа под высокой металлической надстройкой собралась толпа, и Мбежана неожиданно понял, что дело в шоне. Он догнал Дафа до того, как тот добежал до ствола. «Это Нкози?» «Да». «Что случилось?» «На него обрушился камень». Бежанов вслед за ним вошел в клеть, и они не разговаривали, пока не оказались на десятом уровне. Прошли по туннелю, совсем немного, и добрались до завала. Здесь нерешительно стояли люди с ломами и лопатами, ожидая приказов, и Бежанов протиснулся сквозь собравшихся. Они с дафом стояли перед новой стеной из камня, перегородившей туннель, а тишина продолжалась и продолжалась. Потом Дав повернулся к белому начальнику смены. — Ты был в забое. Да. Он пришел, чтобы предупредить вас, и вы оставили его там. Человек не смог смотреть на Дафа. Я думал, он идет за нами, пробормотал он. Ты думал только о своей жалкой шкуре, сказал ему Даф. Жалкий трус, скользкий ублюдок. Бежан схватил Дафа за руку, и тот прервал свою тираду. И все услышали. Тук, тук, тук. Это он. «Это должен быть он!» — прошептал Дав. «Он жив!» Он выхватил у одного из туземцев лом и ударил по стене. Все ждали. Слышалось только дыхание людей, пока не раздались ответные удары, на этот раз громче и отчетливее. Бежана взял лом из рук дафа. Он вставил его в щель между камнями и надавил, напрягая спину. Лом согнулся, как лакричная палочка. Бежана отбросил его и принялся работать голыми руками. «Ты!» — рявкнул дав начальнику смены. «Нам понадобятся стойки для крепления крыши на расчищенном месте. Раздобудь их!» Он повернулся к туземцам. «Четверо по очереди работают у плоскости забоя. Остальные относят вынутый камень». «Хотите использовать динамит?» — спросил начальник смены. «И снова обрушить кровлю?» «Думайте головой!» «Отправляйтесь за стойками и позовите мистера Дютуа, когда подниметесь». «За четыре часа...» расчистили пятнадцать футов туннеля, разбивая большие куски кувалдами и вытаскивая обломки. Тело Дафа болело, кожу на ладонях он сорвал. Он медленно вернулся к подъемнику и там обнаружил одеяло и большую чашку горячего супа. — А это откуда? — спросил он. — Из гостиницы «Канди», сэр. Половина Йоханнесбурга ждет у входа в ствол. Дафф завернулся в одеяло и съел несколько ложек супа. — Где Дютуа? Я не смог его найти, сэр. А в забое Бежана продолжал работать. Первая четверка туземцев отправилась отдыхать, их место заняли новые. Бежана руководил ими, изредка отдавая приказы, но в основном берег силы для работы с камнем. Дав отдыхал час, когда вернулся в забой, Бежана по-прежнему работал там. Дав видел, как он взял в руки камень размером с пивной бочонок, напряг ноги и вырвал камень из завала. Осыпавшаяся земля, и мелкие осколки до колен покрыли ноги мбежана, и Даф бросился ему на помощь. Через два часа Дафу снова пришлось уйти на отдых. На этот раз он увел с собой мбежана и заставил его съесть немного супа. Они сидели рядом спиной к стене туннеля, завернувшись в одеяло. К дафу пришел начальник смены. Миссис Раутенбах послала это вам вниз, сэр, пол бутылки Бренди. Благодарите ее. Дав зубами вытащил пробку и дважды глотнул. На глазах у него появились слезы, и он протянул бутылку Мбежана. — Так не годится, — возразил тот. — Пей, Мбежана, пей. Мбежана отпил, тщательно протер горлышко своим одеялом и вернул бутылку Дафу. Дав Дафф сделал еще глоток и снова предложил Мбежана, но тот покачал головой. Немного этого — сила, слишком много — слабость а нам еще работать. Дав закрыл бутылку. — Когда мы доберемся до него? — спросил Мбежаны. — Еще день или два. — За два дня человек может умереть, — задумчиво сказал Мбежаны. — Только не тот, у кого тело быка и характер дьявола, — заверил его Дав. Мбежаны улыбнулся. А Дав продолжал, подыскивая слова на зулуском. Ты любишь его, Мбежаны? — Любовь — женское слово, — ответил Мбежаны разглядывая большой палец на руке. Ноготь сорван и торчит, как могильный камень. бежаны взял его зубами, оторвал и выплюнул на дно туннеля. Дав содрогнулся. — Эти бабуины не работают, когда их не подгоняют. Бижаны встал. — Ты отдохнул? — Да, — солгал Даф, и они вернулись в забой. Шон лежал в грязи, положив голову на жесткую каску. Тьма была такой же непроницаемой, как окружающий камень. Шон пытался представить себе, где кончается одно и начинается другое. Тогда он не так сильно ощущал мучительную жажду. Он слышал удары молотов и грохот падающих камней, но звуки как будто не приближались. Тело затекло, все болело, но он не мог повернуться. При каждой попытке колени упирались в тележку. Воздух постепенно становился затхлым, заболела голова. Он снова тревожно зашевелился и задел руками кучку саверенов. Ударил по ним, разбросав в грязи. Эта приманка завлекла его в западню. Сейчас он отдал бы их все, все свои миллионы за ощущение ветра в бороде и солнца на лице. Темнота липла к нему, густая и вязкая, как черная патока. Казалось, она заполняет нос, горло, глаза, душит его. Шон поискал и нашел ощупью спички. За несколько секунд света он сожжет драгоценный кислород в полости и все равно сочтет это выгодным обменом. Но спички отцерели. Он упрямо чиркал спичками, но отсыревшие головки отламывались без единой искры. И он отбросил коробок и закрыл глаза, чтобы прогнать темноту. За закрытыми веками возникли яркие пятна. Они двигались, преобразуясь, и неожиданно, очень отчетливо возникло лицо Гарика. Шон месяцами не вспоминал о своей семье. Он был слишком занят золотой жатвой. Но теперь к нему вернулись воспоминания. Он столько забыл. По сравнению с властью и золотом, все остальное казалось несущественным. Даже жизни. Человеческие жизни ничего не значили. А теперь его собственная жизнь колеблется на краю темной пропасти. В течение его мыслей снова прервал грохот кувалд. По ту сторону перегороженного туннеля люди пытаются спасти ему жизнь, пробиваются через предательские камни, которые в любую минуту могут снова обрушиться. Люди гораздо ценнее этого пагубного металла, этих маленьких золотых кружочков, которые лежат рядом с ним в грязи, пока люди стараются спасти его. Он подумал о Гаре, искалеченном его неосторожным выстрелом, отце, зачатого им шоном ублюдка, об Аде, который он оставил, не попрощавшись, о Карле Лохт Кампере с пистолетом в руке, снесшим себе пол головы в спальне, о других безымянных, безликих людях, которые погибли из-за него. Шон провел языком по губам и прислушался к ударам молотов. Теперь он был уверен, что они раздаются ближе. Если выберусь отсюда, стану другим. Клянусь. За следующие 36 часов мбежана отдыхал всего четыре. Даф видел, как тает его плоть, уходя с потом. Он работал на износ. Сам дав уже обессилил и больше не мог работать руками но руководил командами, подпиравшими крышу туннеля. К вечеру второго дня они расчистили сто футов. Дав прошел по этому туннелю и, дойдя до плоскости забоя, заговорил с Мбежаны. «Давно вы в последний раз подавали ему сигнал?» Мбежан остановился, держа в татуированных руках кувалду. Ее ручка была липкой и почернела от крови. «Час назад, и тогда казалось, что между нами длина копья». Дав взял у одного из туземцев лом, постучал по камню. Ответ пришел немедленно. Он ударяет почему-то металлическому, сказал Дав. И похоже он всего в нескольких футах. Мбежана, пусть работают другие. Если хочешь, можешь остаться и смотреть, но ты должен отдохнуть. В ответ Мбежана поднял кувалду и ударил по камню. Камень раскололся, и два туземца ломами высвободили обломки. В образовавшемся отверстии они увидели угол тележки. Все смотрели на нее. Потом Дав закричал. «Шон! Шон, ты меня слышишь?» «Перестань орать и вытащи меня отсюда!» Голос, хриплый от жажды и пыли, звучал тихо из-за слоя камня. «Он под тележкой! Это он! М кози как ты? Мы его нашли!» Крики подхватили работавшие дальше в туннеле и передали поджидавшему подъемника. «Его нашли! С ним все в порядке! Его нашли!» Даф и Мбежана бросились вперед, начисто забыв об усталости. Они вытащили последние камни, наклонились и заглянули под тележку. — Кози, я вижу тебя. И я вижу тебя, Мбежаны. Почему ты не шел так долго? Тут на дороге лежали маленькие камни. Мбежаны прополз под тележку и ухватил Шона под мышки. — Что за место ты для себя выбрал под землей, приятель? Как ты себя чувствуешь? — Дай мне воды, и все будет в порядке воды принесите воды крикнул дав шон выпил ее стараясь одним глотком осушить чашку закашлялся и вода вылилась из носа Олегче, приятель полегче дав поколотил его по спине следующую чашку шон выпил медленнее и закончил тяжело дыша от усилий как хорошо пошли наверху ждет врач дав набросил на плечи шону одеяло и поднял его и прижал к груди «Опусти меня, черт побери! Я еще не разучился ходить». Бежан осторожно опустил его, но ноги у Шона подогнулись, как у больного, долго пролежавшего в постели, и он схватил Мбежана за руку. Бежана снова поднял его и понес к подъемнику. Клеть поднялась наверх. Светила луна. «И звезды! Боже, как они прекрасны!» В голосе Шона слышалось удивление. Он набрал в грудь прохладного ночного воздуха, но тот оказался для него слишком пряным, и Шон снова закашлялся. Наверху ждали люди. Они окружили ствол. — Как он? — Как ты, Шон? Доктор Симмонс ждет в управлении. — Бежана, — сказал даф, Быстрее уноси его с холода. Вдвоем они перенесли Шона в здание конторы и уложили на диван в кабинете Франсуа. Симмонс осмотрел его. Заглянул в горло и пощупал пульс. «Есть здесь закрытая карета?» «Есть», — ответил Даф. «Заверните его потеплее. Отвезите домой и уложите в постель. Он долго дышал пылью и холодным воздухом. Есть опасность пневмонии. Я поеду с вами и дам ему успокоительное». «Мне оно не нужно, док», — улыбнулся Шон. «Думаю, мне лучше знать, мистер Кортни. Доктор Симмонс, молодой, но модный у богачей Йоханнесбурга врач, Относился к себе очень серьезно. — А теперь, с вашего разрешения, я отвезу вас в гостиницу. И он начал укладывать инструменты в сумку. — Вы врач, — согласился Шон. — Но прежде, чем мы поедем, взгляните на руки моего слуги. Он сорвал с них все мясо. Доктор Симмонс не прекратил своего занятия. — Я не практикую среди кофиров, мистер Кортни. Я уверен, вашему слуге, когда мы вернемся в город, сумеет помочь другой врач. Шон медленно сел, уронив одеяло с плеч. Он подошел к доктору Симмонсу, взял его за горло и прижал к стене. У доктора были тонкие нафабренные усики, и Шон зажал один из них большим и указательным пальцами свободной руки и вырвал, как перья из туши убитой птицы. Доктор Симмонс закричал. «Отныне, доктор», — сказал ему Шон, — «у вас есть практика среди кафиров». Он достал из кармана доктора носовой платок и вытер несколько капель крови с его верхней губы. «Будьте хорошим парнем и осмотрите моего слугу!»